и любви. Мальчишка поудобнее устроился в кресле и улыбнулся мне социальной, западной улыбкой, навык использования которой все больше проникает в молодое российское поколение. «Я ненавижу своих родителей», — спокойно сказал он, подумал немного и уточнил, — мать и отца. Его заявление меня, разумеется, встревожило но со стула я отнюдь не упала. Передо мной сидел подросток, а подростки — единственная категория населения, которая часто и охотно оперирует словом «ненавижу». Все прочие понимают, что ненависть очень сильная, разрушительная и редко встречающаяся в человеческой практике чувства. Большинство реально взрослых задержавшуюся подростковость не рассматриваем людей европейской цивилизации на вопрос ненавидите ли вы что-нибудь или кого-нибудь ответят отрицательно или неуверенно пробормочут что-то общепринятое про нацизм например Подросток же вполне может сказать, что он страстно ненавидит манную кашу по псу младшего брата, всех, кто убивает животных, и учительницу по черчению. «Любая ненависть разрушает», — сказала я мальчишке. «С ней трудно, иногда даже невозможно жить, особенно если это ненависть к близким людям. Ты правильно сделал, что пришел с этим ко мне». «Как тебя зовут?» «Арчибальд Авакумов», — сказал мальчишка. «Каюсь я не удержалась от улыбки. А вы бы удержались!» Арчибальд, разумеется, мою улыбку заметил и кивнул, как будто где-то внутри поставил галочку. «Как сокращают твое имя?» Убрав улыбку, спросила я. «Арчи?» «Нет». «Бальд. Я сам так решил». Тоже по-дурацки, конечно, но хоть непонятно. Когда мне исполнится 16 я поменяю имя и фамилию. Он снова подумал и сказал. И отчество тоже. Я уже узнавал, это можно по закону. Хорошо, но это будет потом. А сейчас мы про твою ненависть все уточним, разберем и обсудим. Да вообще-то нечего тут и разбирать. Мальчик отрицательно покачал головой. «Ну, ненавижу ненавижу, так получилось. Я вам не вру, поверьте!» Снова социальная улыбка. «Я к вам за справкой пришел». «За какой справкой?» — оторопела я. «За справкой о том, что ты, Бальд Авакумов, ненавидишь своих родителей?» «Да-да, именно так!» На этот раз улыбка на лице Бальда была совершенно искренней. Он обрадовался возникшему, как ему показалось, взаимопониманию. А я, напротив, впала в тягостное недоумение. «А зачем тебе такая справка? Кому ты ее понесешь?» «Ну, если кто попросит». «Кто может попросить у ребенка справку о ненависти к собственным родителям?» Мне становилось всё неуютнее. «Я уже внимательно приглядывалась к мальчишке, к его мимике, к движениям рук. Может, за его внешней воспитанностью я проглядела какую-нибудь психиатрию?» «В суде там или еще где?» «Ага, хоть что-то. Намечается какой-то суд. Стало быть, дело, скорее всего, не в психиатрии. Справка для суда. Окей. А что же я должна была бы в ней написать?» «Ну, что мне с родителями плохо, потому что я их, как я уже сказал, ненавижу». Мальчик объяснял мне все терпеливо, как воспитатель детского сада объясняет Дашкаленку, что у меня от проживания с ними будет психологическая травма, стресс или какие-то еще слова. Вы, наверное, знаете, как правильно написать. Так, я решила, что уж теперь-то мне все ясно. Парень выглядит вполне приличным, но в семье, наверное, какой-то ужас-ужас. Пьянство, наркомания, побои, сексуальное насилие. Раз дело дошло до суда, наверное, хотят лишать родительских прав. Единственное, что непонятно, почему к психологу за психологическим освидетельствованием частным порядком пришел в одиночку 14-летний мальчишка, Что там себе соответствующие службы думают? Есть ли кто-нибудь, кто может взять его под опеку? Или я сейчас должна говорить с ним о детском доме? С родителями ты жить не хочешь. Это мне понятно, — сказала я. А с кем же хочешь? С папой, конечно, как раньше. Так, ничего не понимаю. Давай все с самого начала. «Твоя семья на сегодняшний день это — это...» «Папа, я и Ариадна, моя сестра. Но Ариадна теперь уже больше с родителями живёт. Она к отцу вроде привыкла». «Сколько пап в этой истории?» Я поставила вопрос ребром. «Детей двое, а мать вроде одна. У вас с Ариадной разные биологические отцы?» «Нет, что вы, один и тот же». Улыбнулся Бальд. «Мы же с ней двойняшки!» «Всю историю из самого начала!» Потребовала я и сама услышала истерическую нотку в своем голосе. «Итак, 14 лет назад у ваших папы с мамой родились разнояйцевые близнецы, которых назвали Арчибальд и Ариадна. До определенного момента история семьи казалась мне весьма банальной». Отец был музыкантом, творческая натура, бывший вундеркинд, бывший маменькин сынок. Нерегулярные заработки, никто не понимает, как он талантлив, его мама недолюбливает невестку и подливает масло в огонь. «Ты не можешь стирать пеленки, у тебя руки!» Жена искренне любит мужа, но двое недоношенных, часто болеющих детей требуют круглосуточного ухода. На мужчину во всех смыслах. У нее ни времени, ни сил просто не остается. И однажды он сказал. «Я творческий человек. Я больше так не могу. Ты не обращаешь на меня внимания. Ты не следишь за собой. У нас в квартире все время бардак и воняет. Я должен жить отдельно. Я буду приходить. Я буду приносить деньги». Ушел и не вернулся. Через полгода познакомился с девушкой-музыкантом, стал жить с ней вместе. Никаких денег, никаких навещаний детей. Он, видимо, решил, лучше для всех, если они меня забудут. Никто, на самом деле, конечно, только он сам, не будет нервничать, испытывать чувство вины. Молодая мать не стала ничего просить и никому ничего доказывать и погрузилась в уход за детьми. Её родители продали дом в Новгороде, переехали в Питер и помогали по полной программе. Дети постепенно выправились, поздоровели, пошли в садик, были спокойными, дружными, дисциплинированными, удобно замкнутыми друг на друге и не требующими особого внимания. Мать вышла на работу и там познакомилась с мужчиной, который полюбил её и просто запал на очаровательных двойняшек, готов был возиться с ними хоть круглые сутки. Дети, естественно, его тоже полюбили, особенно Арчибальд, который после отъезда дедушки обратно в Новгород очень тосковал по мужской руке. В новой семье все складывалось хорошо, всего хватало, никто не повышал голоса, каждый год все вместе ездили в отпуск. Сначала под Новгород, а потом на юг. Дети учились вполне прилично и по-прежнему дружили между собой. Биологический отец двойняшек проявился чуть больше двух лет назад. И совершенно неожиданно. Он написал матери своих детей письмо, которое долго пролежало в почтовом ящике. Потом на дне его обнаружила Ариадна. «Я негодяй и мерзавец, и понимаю это», — писал он. «А ты, святая женщина, я помню тебя в ореоле жемчужного света, склонившуюся над детской кроваткой. Я сейчас плачу по счетам и считаю это справедливым. Не смею навязываться, поэтому пишу письмо. Если захочешь, ты сможешь просто выкинуть его и обо всем забыть». «Единственное, о чём я тебя прошу, дай мне перед смертью увидеть детей». Женщина решила, что это, конечно, манипуляция, но всё-таки позвонила по указанному в письме телефону. Реальность строго соответствовала написанному в письме. Её бывший муж в одиночестве жил на старой семейной даче. Его мать умерла, а городскую квартиру он сдавал. И умирал от онкологии детей я туда не повезу сказала она мужу но сама все-таки поеду суп вот сварю котлеты мы же люди все-таки конечно люди ответил нынешний муж поезжай что было дальше человеческое участие и воспоминания о молодости делают чудеса кто бы сомневался в Еще облучение, химия и радостное удивление врачей. А вы знаете, кажется, ваш муж выкарабкался. Да он мне не муж, — робко пыталась возразить женщина. Кто ее слушал? Трагически похудевший, с горящими от благодарности и вновь дарованной жизни глазами. Он был так похож на того человека, которого она когда-то страстно полюбила. Ещё дрожащими от слабости, длинными, изящными пальцами при свечах он играл ей мелодии их юности, а сосны грозно шумели за окном старой дачи. Она попросила прощения у второго мужа. Он понял и простил, но сказал, «Оставь детей мне, ведь детям там у вас по-прежнему, как и когда-то, нет места». Только ты и он. «Но я же мать!» — возразила женщина. «А ты им даже не биологический отец. Что скажут люди?» Ариадна сначала сдалась на уговоры и слезы матери. А потом и новый отец сумел как-то ее очаровать. А вот Арчибальд готов бороться до последнего. Я лучше в приют пойду, но не к ним. «А как бы ты хотел?» — спросила я, — чтобы она тогда, не читая, выкинула это письмо в мусор? Или прочла и выкинула? — Только не говорите мне, что любовь либо есть, либо нет, как лампочка, которая либо горит, либо не горит. — Серьезно? — сказал Арчибальд. — В это верят только девчонки и только до седьмого класса. На самом деле все много сложнее. — А как бы ты все-таки хотел? — Я хотел бы остаться с отцом, а они пусть как хотят. Я буду на твоей стороне, Бальд, и дам тебе самую лучшую на свете справку, — сказала я, — если сейчас ты согласишься говорить со мной о ненависти и любви. — Я соглашусь, — кивнул Бальд. — Я понимаю, что это важно.